Глава третья. Исчезновение книг. Где? угрюмо спросил Паркер. Следовать за юркой фигурой библиотекаря в пыльном книжном лабиринте все равно, что пытаться угнаться за рыбой вместе месте ее обитания. Повороты, повороты, повороты. Мантия библиотекаря водопадом складок сползала до самых пят. Герб змеи, клубком лежащий на раскрытой книге, был символом доблестным знаком, переходящим от одного библиотекаря к другому. Случайных людей в этих отдаленных катакомбах не встретить. Здесь полки предназначались для самых редких профессий. Знахари, шаманизм, мануальные терапевты. Для Паркера это были фрики, не принимающие устав и расхаживающие в цветастых одеждах. Пылинка, попавшая в глаз чистого, незамутненного глаза общества. Пришли. Переведя взгляд от запыхавшегося библиотекаря к пальцу, указывающему на большой промежуток на стеллаже, Паркер присмотрелся. Речь шла не об одной пропавшей книге, а о целой полке. Словно ее никогда здесь не было. Исчезла, оставив пустое пыльное пятно. «Когда вы обнаружили пропажу?» «Сегодня утром». Законник придавил его взглядом. «Почему не доложили раньше?» «Я как раз это и собирался сделать». «Мне необходимо было проверить, были ли еще пропажи». Паркер уже не слушал. Весь фокус внимания был сосредоточен на складной лестнице, которой мог воспользоваться только носитель профессии. Ученикам воспрещалось не только изучать смежные знания, но и приближаться к ним. Не говоря уже о том, чтобы подняться так высоко и что-то выкрасть. Кому, а главное, зачем потребовались эти книги? «Были ли на вашей памяти еще прецедента краш? Библиотекарь сглотнул, и даже в скудном освещении был виден его бледный кадык, скользнувший по гортане. «Предоставьте мне полный список пропавших книг, а также имена тех, чья профессия дает доступ к этим знаниям». «На этом все?» Губы библиотекаря подрагивали. «Это все?» — с нажимом повторил Паркер. «Да, все». «Хорошо, тогда я зайду к вам позже, а теперь выведите меня отсюда». Под скрип деревянного пола страж закона мысленно простраивал цепочку вариативных событий. Это то, чему он научился сам, изучая от корки до корки книги по криминалистике. Уклад сообщества покоился на нерушимых правилах. Любое отклонение могло принести разлад». А законник, чья миссия следить за балансом, знал, что ничего хорошего это не сулит. Паркер вспомнил глупое слово – «Олимпиада». Так люди прошлой эпохи нарекали бессмысленные соревнования, когда выясняли, кто самый-самый. Для чего? Зачем? Если человек на своем месте, ему не нужно что-то доказывать. Он соревнуется только с самим собой, стремясь к росту. Это было настолько правильно и очевидно, что законнику стало стыдно за своих предков. Глупости. Тратить время и деньги на то, чтобы у Люлюка следить за матчем, где потные мужики бегают за кожаным мечом, стараясь забить гол. Неужели этот досуг устраивал предков? Недалекие. Наконец, плотная тишина понемногу сошла на нет, впустив посторонние звуки. Выйдя к закутку библиотекаря, в котором хранилась вся картотека книг в пользовании, законник учтиво склонил голову и направился в следующий отсек. Предстоял неприятный разговор с мэром. Паркер знал, только дилетанты не придают значения мелочам, тогда как именно за ними скрываются истинные мотивы. А вот какие это предстояло выяснить.